«Кататься на карусели — это просто замечательно!» — так считали Томми и Анника. У Пеппи тоже был очень довольный вид. Она стояла на голове, упираясь руками в седло, и болтала ногами. Ее длинное платье обвивалось ей вокруг шеи. Люди, проходившие мимо, видели только кончики рыжих косичек, зеленые штанишки и длинные тонкие ноги Пеппи в разных чулках. На одной ноге коричневый чулок, на другой — черный.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 Пеппи вытерла лицо подолом своего платья и сказала. — Что ж, теперь надо нам немножко повеселиться. Так много горя вынести трудно. — Пойдем в зверинец, — предложил Томми. — Мы еще там не были. Сказано — сделано. Но прежде Пеппи подошла к ларьку и купила шесть бутербродов и три стакана лимонада. — От слез у меня всегда разыгрывается страшный аппетит, — сказала она. В зверинце было на что посмотреть. Там стоял слон... В одной клетке ходили два тигра, в другой расположились морские львы, которые перекидывали друг другу мяч, в третьей прыгали обезьяны, в четвертой притаилась гиена, а в огромном ящике с решеткой свернулись два удава. Пеппи сразу же поднесла господина Нильсона к клетке с обезьянами, чтобы он смог повидаться со своими родичами. Ближе всех сидел старый печальный шимпанзе. «Поздоровайся с ним как следует, господин Нильсон»,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 Они попали как раз на такое представление. Анника очень боялась змей, поэтому она все время держала Пеппи за руку. Фрейлин Паула взяла из рук служителя огромного удава и повесила его вокруг своей шеи, как буа. «Это должно быть змея буа», — пояснила Пеппи, Томми и Аннике. «Интересно, а другая какой породы?» Недолго думая, Пеппи подошла к ящику и вынула вторую змею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 «Я видала змей пострашнее тебя, можешь мне поверить, в Восточной Индии!» Своими сильными руками она сняла шею змею и отнесла ее в ящик. Томми и Анника дрожали от ужаса. На них не было лица. «Это тоже змея Буа, заявила Пеппи и нагнулась, чтобы застегнуть подвязку на чулке. «Я так и думала».